Вера Александровна Черногорова. Загадки микромира. Москва. Молодая гвардия. 1978 год. Вера Александровна Черногорова. Вера Александровна после окончания физико-математического факультета университета поступает в аспирантуру, а затем становится научным сотрудником Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне. Почти 12 лет она участвовала в экспериментах на ускорителе элементарных частиц синхроциклотрони. Вера Александровна — соавтор многих научных работ по исследованию мюмизонов. В последние годы ей опубликовано более 10 статей в журналах «Знания и сила», «Наука и жизнь», «Техника молодежи» и других. Тема этих статей «Проблема ядерной физики», «Физики высоких энергий», «Астрофизики», «Управляемый термоядерный синтез», «Применение достижений науки в практике людей», «Будущее науки». Многие из этих статей перепечатаны в иностранных журналах. «Загадки микромира» — ее первая книга, в которой она знакомит читателей с отдельными актуальными проблемами, ведики элементарных частиц. В 1975 году на всесоюзном конкурсе на лучшее произведение научно-популярной литературы книга Загадки микромира отмечена дипломом. В мире элементарных частиц сейчас сложилось примерно такое же положение, какое было в мире химических элементов. Перед открытием Менделеевым периодической системы положение тревожное и таинственное, потому что непонятно, откуда берутся элементарные частицы, непонятно, почему их так много. Об этом и о том, что у них общего и чем они отличаются друг от друга, рассказывается в книге Черногоровой. Скачать и прослушать эту книгу можно только на сайте audiobu.org.